технологический каменный век. Я описал разделение труда в современном обществе, а не в условиях простого племенного строя, в котором мы жили большую часть своей истории. Конечно же, оно возникло лишь недавно. Как заметил в 1960 году специалист по термитам Альфред Эмерсон, испытавший на себе косвенное влияние Кропоткина, По мере того, как усиливается разделение труда между специалистами, усиливается и интеграция в системе единиц более высокого уровня. По мере развития социального гомеостаза, человек теряет некоторую долю саморегуляции и становится более зависимым от разделения труда и интеграции социальной системы. Эмерсон намекал, что разделение труда – это нечто довольно новое. Нечто все еще прогрессирующее. Экономисты особенно склонны делать выводы, будто оно изобретение современное. Дескать, пока все были крестьянами, каждый являлся мастером на все руки, и лишь когда цивилизация одарила нас своими щедротами, мы прибегли к специализации. Такая интерпретация вызывает у меня определенные сомнения – Думаю, специализация в обществе охотников-собирателей, пусть и гораздо менее явная, существовала уже сотни тысяч лет назад, и уж точно она имеется у современных охотников-собирателей, среди представителей племени Гуаяки, Парагвай. Одни славятся умением находить норы броненосцев, другие последних оттуда выкапывать». Среди австралийских аборигенов до сих пор попадаются люди, которых почитают как раз за определенные навыки и таланты. С 8 до 12 лет я учился в пансионе, где с незначительными, но досадными перерывами на уроки и занятия спортом мы только и делали, что воевали. Подобно отрядам шимпанзе, мы делились на группы, банды, каждой из которой давалось название в честь ее лидера – после чего принимались сооружать либо неприступные крепости на деревьях, либо подземные туннели, откуда затем устраивали набеги на конкурентов. В то время это казалось безумно серьезным, хотя травмы были незначительными. Отлично помню, как однажды я, уверенный в своих силах мальчишка, считающий, что его недооценили, потребовал для себя привилегии забраться на определенное дерево, давно позабыл зачем, Это был акт потрясающего неповиновения, статус у меня был довольно низкий. Да и все прекрасно знали, что лазание по деревьям у нас возглавляет x В надлежащем порядке мне разрешили опозориться. Икс вновь занял свое место в иерархии, тогда как я упал на несколько пунктов. Собственно, в нашей группе тоже существовало разделение труда. Вообще-то сложно вообразить себе команду взрослых людей, находящихся на протяжении довольно длительного времени, как делали наши предки, без возникновения той или иной разновидности специализации. То, что она предшествовала промышленной революции, точно. Перечислив несметное множество разных специальностей, необходимых для изготовления даже грубой шерстяной куртки поденщика – пастухи, ткачи, купцы – инструментальщики, плотники, даже рудокопы, которые добывают уголь для кузницы, в которой куются ножницы, которыми пастух стрижет шерсть. Адам Смит ясно показал степень разделения труда, из чего извлекал выгоду рабочие XVIII века. Тоже можно сказать о средневековых, древнеримских и древнегреческих обществах. Кстати, в конце «Неолита» ситуация едва ли отличалась неким кардинальным образом. Когда в 1991 году высоко в Тирольских Альпах во льду нашли пятитысячелетнюю мумию мужчины эпохи «Неолита», разнообразие и искусность его снаряжения потрясли даже ученых. Примечание. Речь идет о боце или тирольском ледяном человеке, обнаруженным в 1991 году на леднике Симилаун в долине Эдсталь на высоте 3200 метров. Возраст мумии, определенный радиоуглеродным методом, составляет примерно 5300 лет. Она является старейшей мумией человека, обнаруженной в Европе. В настоящий момент находится в археологическом музее Южного Тироля в Италии. Примечание переводчика. Конец примечания. В каменном веке Европа была населена немногочисленными племенами. Они плавили медь, но не бронзу. Выращивание кукурузы и разведение скота давно заменили собой охоту как основной источник средств к существованию. Однако письмо, законы и государство были еще неизвестны. Под соломенной накидкой на мужчине была медвежья шкура, и он имел при себе каменный кинжал с рукояткой из ясеня, медный топор, тисовый лук, колчан и 14 кизиловых стрел. Кроме того, он нес гриб-трутовик для разжигания огня, два сосуда из березовой коры, в одном из которых хранились угли из последнего костра, прикрытые кленовыми листьями, корзину из орешника, костяное шило, каменные сверла и скрепки, березовый трутовик-антибиотик вместо медицинской аптечки и различные запчасти. Лезвие его медного топора оказалось выполнено так искусно и заточено так остро, что добиться подобного трудно даже при современном уровне познаний в металлургии. С миллиметровой точностью оно было приделано к тисовой рукоятке, по форме представляющей собой идеальный рычаг. Это была явно технологическая эпоха. Из шкур, дерева, коры, грибов, меди, камня, костей и травы Люди изготавливали оружие, одежду, веревки, сумки, иглы, клей, сосуды и украшения. Пожалуй, этот несчастный тащил на себе больше снаряжения, чем пара скалолазов, которые его нашли. По мнению археологов, большинство вещей – дело рук различных специалистов, равно как и татуировки, украшавшие артритные суставы самого мужчины. кто сказал, что именно на этом следует остановиться. Лично я отказываюсь верить, что такое же разделение труда не существовало сто тысяч лет назад у наших еще более далеких предков, чье тело и мозг почти неотличимы от тела и мозга современного человека. Один делал каменные орудия, другой знал, как выследить добычу, третий – отличный металл-копье, четвертый слыл великолепным стратегам – из-за нашей склонности к импринтингу, то есть запечатлению задач, с которыми мы часто сталкиваемся в детстве и юности, подобное разделение труда должно подкрепляться обучением в молодом возрасте. Следовательно, чтобы получить хорошего теннисиста или шахматиста, необходимо сперва найти молодое дарование, а затем отправить его в соответствующую специальную школу, Полагаю, лучшие мастера по топорам в племени Homo erectus, человека прямоходящего, начинали под мастерьями у взрослых мужчин. Мужчины? В своей фантазии я не затронул женщин, но не для того, чтобы их обидеть, а для того, чтобы четче проиллюстрировать аргумент. Разделение труда среди дам было, вероятно, столь же сильным, как и среди мужчин. Во всяком случае один его тип ярко выражен во всех известных человеческих обществах, между мужчиной и женщиной, и в частности между мужем и женой. Первый добывает редкое, но богатое белком мясо, а вторая тем временем собирает многочисленные, но бедные белком фрукты. В итоге пара извлекает максимальную выгоду из обоих миров – Ни один другой примат не использует половое разделение труда таким образом. К этой теме мы еще вернемся в пятой главе. Величайшее преимущество человеческого общества – это разделение труда, благодаря которому достигается ненулевость. Этот термин, предложенный Робертом Райтом, четко отражает способность общества быть большим, нежели просто совокупность составляющих его частей – Впрочем, это ничего не говорит нам о том, как вообще оно возникло. Мы знаем, что непотизм тут ни при чем. Доказательства импринтинга и косвенного размножения за счет других, характерных для любой построенной на семейности колонии, отсутствуют. Так что же это было? Согласно наиболее убедительной гипотезе, все дело в реципрокности, взаимности, или, по словам Адама Смита, в склонности к торговле, К обмену одного на другое